Глава четвертая. Личный бренд-таргетолога. Каждое твое утро начинается не с кофе, а со сторис мамы четверняшек. Вот и сегодня ты еще не успела открыть глаза, а пальцы уже нащупали ее аккаунт среди трех сотен твоих подписок. В ней тебе нравится все. Веселый нрав, позитив, подача информации, умение быть в курсе всего – А эти мамские будни с четырьмя младенцами на руках — просто восторг. Мама четверняшек не раз помогала тебе в бытовых и семейных вопросах, как очистить кожаный диван от детских каракулей, ой, простите, художественных шедевров, как сварить пельмени в мультиварке и яйцо в микроволновке, как не срываться по мелочам, чем порадовать мужа на 23 февраля гарантированно и недорого. Ты узнаёшь её посты в ленте, смотришь эфиры до последнего слова, следуешь рекомендациям. Ты целиком и полностью ей доверяешь. Тебе кажется, что ты знаешь маму четверняшек как свою лучшую подругу, но сегодня она тебя удивит. «Хей, девочки, хотите узнать, как я набрала 100 тысяч подписчиков всего за три месяца? Это всё таргет. И знаете, что я сама его настроила?» «Знаю, вы тоже так хотите, поэтому я открываю набор на первый поток своего курса «Мама-таргетолог». И вроде бы тебе не очень нужно ни сто, ни даже десять тысяч подписчиков. Ты не блогер, ничего не продаешь, а личный кабинет в соцсети кажется тебе темным лесом. Но ты уже фактически готова присоединиться к первому потоку курса, потому что его делает именно мама четверняшек». Случалось ли вам бывать в ситуации, в которой два человека выполняют очень похожие задачи, но к одному стоит очередь из спросителей, а другой не знает, чем занять себя полрабочего дня? Причины не всегда очевидны. Порой услуги, да и товары двух продавцов действительно очень похожи. Они оба неплохо обучены, знают секретные технологии, используют качественные материалы, подходят к вопросу ответственно, соблюдают сроки, но один при этом хорошо зарекомендовал себя и создал приятный заказчику образ, а другой таким ореолом вокруг своей персоны похвастаться не может. Вот и не зарастает народная тропа к первому специалисту, а второй пьет какао на подоконнике. смотрит на дождь и с тоской размышляет, что он делает не так. Создание имиджа любого специалиста, и в том числе таргетолога, требует времени и усилий, но это та инвестиция в себя, которая потом может долгое время кормить вас. Я настоятельно советую вам отнестись к этой главе с повышенным вниманием и начать работать над созданием вашего бренда уже сегодня. Позиционирование личного бренда – это про то, как вы хотите, чтобы ваша аудитория воспринимала вас и ваш продукт. Какие ассоциации вы хотите вызвать, на какие мысли наводить. И первым кирпичиком в фундаменте позиционирования я рекомендую сделать выбор узкой ниши. Нишевание – прицельная работа с узким сегментом, определенной частью аудитории. Например, вы можете быть таргетологом и специализироваться на привлечении клиентов для косметологов. Это вызывает больше доверия у клиентов, ведь работая только с одной нишей, вы лучше разбираетесь в ней. Чтобы получить на самом деле качественную услугу, стоит выбрать такого таргетолога, а не того, который стремится с умелым видом знатока коснуться до всего слегка. Со временем у вас будут наработаны сегменты аудиторий, стратегии развития в нише, К тому же, не распыляясь на изучение разных направлений бизнеса, направив фокус на одну область, вы сможете быстрее вырасти в профессии. Не нужно бояться нишевания. Вы и не ограничиваете себя навсегда, а лишь фокусируетесь на важном. Таким образом, сузив клиентское поле, вы сможете проще находить заказчиков, точнее подбирать рекламный месседж и с большим успехом работать. Работа с представителями узкой ниши автоматически становится более прицельной. Вы глубоко изучаете боли и потребности клиентов, своих заказчиков, начинаете понимать их истинные желания, а со временем нишу можно расширять. Вы можете начать с любой сферы. Научитесь настраивать рекламу для стоматологов, узнаете обо всех особенностях настройки рекламы в этой нише и нюансах реакции целевой аудитории, а дальше расширяйтесь до других специалистов медицинской сферы. Начните работать с визажистами, вникните в специфику отрасли, а потом предлагайте свои услуги другим мастерам индустрии красоты. Выбирая нишу, обратите внимание на пересечение личных интересов, компетенций и потребности рынка. Область посередине будет оптимальна для вашей работы. Мне нравится. Арина обожала разглядывать глянцевые журналы. Она первой покупала новый выпуск «Харперс Базар», в тепленьком, еще пахнущем свежей краской журнале для нее были ответы на все вопросы. В чем француженки встречают весну? Как выглядят музы модного дома Шанель? Что надела Меган Маркл для прогулки по магазинам? О моде и стиле Арина знала все и даже немного больше. Вот почему для нее было особенным удовольствием настраивать таргетинговую рекламу для продавцов брендовой одежды и аксессуаров. А регулярные подарки от заказчиков были приятным дополнением к радующей душу зарплате. Делать то, что нравится, и получать за это деньги. Мечта? Нет, это уже давно стало реальностью. Мир меняется и диктует новые порядки. Теперь каждый может монетизировать любимое дело. У вас есть хобби? Возможно, раньше вы любили рисовать, с упоением смотрели шедевры китайского кинематографа или держали руку на пульсе новинок автосферы. Сегодня эти знания могут помочь вам разобраться в психологии людей и более эффективно работать с аудиторией через таргет. Вспомните несколько направлений, в которых вам нравится работать. Что вы хотели бы развить в себе? Что приносит вам удовольствие? Я могу Александра Сергеевна 10 лет учила детей играть на фортепиано в музыкальной школе города Н. Каждый день она ходила на работу, как на спектакль в Большой театр, при полном параде, с приподнятым настроением и в предвкушении чего-то невероятно прекрасного. Ее ученики то и дело привозили кубки, медали и грамоты с самых известных музыкальных конкурсов. Александру Сергеевну уважали родителей и ценило руководство. Она могла бы вырастить второго Рахманинова, если бы школу не закрыли. Увы, в маленьком городе Н больше не было ни одного даже скромного музыкального кружка. Александра Сергеевна стояла перед сложным выбором — продолжить искать работу для души или устроиться продавцом в магазин около дома, чтобы прокормить семью. Долго принимать решение ей не пришлось. Бывшие ученики рассказали любимому преподавателю о профессии таргетолога. Гибкая, внимательная и азартная Александра Сергеевна решила попробовать, выучилась и, слава, социальным сетям очень быстро нашла заказчиков. Теперь она привлекает клиентов в сеть детских музыкальных школ столицы. Обладая знаниями и опытом в определенной сфере, вы, вероятно, лучше понимаете поведение людей. Где вы работали раньше, чему учились в институте, В чем хорошо разбираетесь в силу личных предпочтений? Подумайте и попытайтесь найти тех, кто в этом заинтересован. Это выгодно. Маша обожала писать. Иногда казалось, что ей совершенно все равно, за что браться. Диплом по литературе XX века на заказ, резюме помощника руководителя, статейки для сайта на тему общей психологии. Во всем она находила свой интерес, в каждом проекте видела ценность и готова была вникать во все нюансы. Именно эта слепая страсть толкнула Машу на кривую дорожку биржи фриланса. Она много работала, мало зарабатывала, но доблестно старалась не жаловаться на жизнь. «Почему бы тебе не устроиться куда-нибудь работать копирайтером?» спросила Машу лучшая подруга после того, как 20 минут слушала рассказ об очередном литературном шедевре. И действительно, почему бы и нет? Но вот беда, все места под солнцем уже заняты. По запросу копирайтер на Headhunterе появляется столько резюме. Только выбирай. Разве Маша сможет конкурировать с опытными и бывалыми воротилами мира текстов? Лучше продолжить пахать за копейки на пресловутой бирже фриланса. Многие начинающие предприниматели ошибочно считают, что если в нише много конкурентов, лучше туда не идти. Однако большое количество предложений на рынке появляется благодаря высокому спросу. Нет конкурентов – нет спроса. А если спроса нет, его придется долго формировать, затрачивая на это силы и деньги. Это возможно, но если вы только начинаете, лучше идти туда, где потребность уже есть. В дальнейшем у вас будет возможность изучить нишу и создать нечто уникальное, что будет решать точечно запрос клиентов и поможет вам отстроиться от конкурентов. Почему так много внимания я уделила нишеванию? Потому что только понимая, в какой сфере и для каких заказчиков вы будете работать, можно создать действительно цепляющее позиционирование бренда. На продвижение персонального бренда влияют три фактора. Экспертность и социальная роль. Если вы позиционируете себя экспертом в создании чат-ботов, написании скриптов для телефонных продаж или текстов в соцсетях, вы действительно должны хорошо разбираться в вопросе и выполнять работу на высочайшем уровне. Только говорить о своей экспертности недостаточно, ее нужно показывать и подтверждать на практике. Самопрезентация Чтобы эффективно продвигать бренд, важно создать удачную самопрезентацию и постоянно ее анонсировать. Вы сами должны рассказывать о своих достижениях, соблюдая баланс между формированием благоприятного имиджа и хвастовством. Не ждите, что клиенты сами узнают о ваших победах. Никто другой им об этом не расскажет. Рекомендации. Сарафанное радио и отзывы во все времена были, есть и будут отличными помощниками в продвижении. Прислушайтесь, слышите, что о вас говорят. На этот элемент вы можете влиять только косвенно, в отличие от двух предыдущих, а его значение для формирования вашего личного бренда самое сильное. Кейсы успешно построенных персональных брендов Первый. Гуар Аветисян. На сегодняшний день ее можно назвать самым успешным визажистом в русском Инстаграм. Гуар дает тонну бесплатного полезного контента, проводит конкурсы, которые набирают космическое количество участников и не только приносят победителям призы, но и дают возможность мастерам вырасти над собой. Она сотрудничает с крупными блогерами, Особую известность Гуар принесли необычные проекты до-после. Первые такие посты получали сотни, а потом и тысячи лайков. Она до неузнаваемости меняла модели с проблемной кожей, чем заслужила восхищение фанатов. Сейчас каждое преображение Гуар получает бомбический охват и сотни тысяч восторженных сердечек. Вся ее деятельность построена на профессионализме и личном бренде. Второй. Тимоти. Он прошел большой путь от романтичного подростка с фабрики звезд до суперизвестного исполнителя и авторитетного продюсера. Пользуясь популярностью, он продвигает организацию Black Star Inc., в которую входит несколько направлений бизнеса. На сегодняшний день эти проекты автономны и могут быть успешными без его постоянной поддержки. Третий. Ольга Бузова. Ведущая и певица является популярнейшим русскоязычным блогером. Аудитория в случае с ней делится на два типа, на тех, кто любит и уважает ее трудолюбие, и тех, кто недолюбливает во всех ее проявлениях. О вкусах не спорят, но если отбросить формальности, я однозначно считаю, что это пример успешного проекта. В нем выстроена ежедневная коммуникация с аудиторией, где Бузова показывает закулисье своей деятельности и жизни. Все свои бизнес-проекты, в отличие от Тимати, она связывает с личным именем. И тот, и другой подходы возможны. Четвертый. Нусред. Если вы не любите мясо, этот пример может вызвать у вас отвращение и даже негодование. Но в том случае, если мраморная говядина и бараньи ребрышки пробуждают ваш аппетит и провоцируют обильное слюноотделение, вы наверняка хотя бы раз слышали о турецком поваре, который особым движением посыпает солью мясо. Это отличный пример хорошо продуманной стратегии бренда. Видео, где заснят процесс соления, набрало десятки миллионов просмотров в разных источниках. Профессиональная роль Нусред. рестораторы и повар, специализирующийся на разделке и приготовлении мяса. А социальная роль пересекается с профессиональной – создание, шоу и магического приготовления мяса. Как раз социальная роль является его фишкой и привлекает посетителей. Как видите, каждый успешный человек уникален, не будет второй Аллы Пугачевой или Майкла Джексона – Вы можете взять пример, вдохновиться, проникнуться духом великих творческих личностей, но ни в коем случае не копируйте их. Это не приведет вас к успеху. В лучшем случае вы потеряетесь среди миллиона копий и просто зря потратите время, хотя и это очень плохо, ведь это ценнейший и невосполнимый ресурс. В худшем вместе с драгоценными часами уйдут деньги, силы и мотивация что-либо делать в дальнейшем. Как сделать свой бренд узнаваемым? У каждой площадки, в рамках которой вы захотите работать с личным брендом, будут свои каноны. И чем динамичнее она развивается, тем быстрее будут меняться законы, по которым вам придется существовать. Для того, чтобы добиваться успеха, важно регулярно проводить конкурентный анализ и быть в тренде. В социальных сетях тоже есть своего рода правила, следуя которым можно успешно выделить свой бренд среди конкурентов. С ними нужно разобраться перед тем, как запускать трафик привлечения. Визуал. Конечно, в визуальной социальной сети первичным будет фото и видеоконтент. Начните создавать свой неповторимый образ с уникальных и креативных фотографий. Если раньше профили с профессиональными студийными постановочными фото были успешны, сейчас сердца подписчиков покоряет естественность, индивидуальность, живые кадры. Лайфстайл обращает на себя внимание даже в бизнесе. Такие профили вызывают больше доверия, и клиент быстрее принимает решение о покупке. Лайков и комментариев в таких профилях значительно больше. Трендом нескольких последних лет в визуальном оформлении стал единый стиль. Все фото в аккаунте сейчас должны формировать единый визуальный образ. Этого можно добиться естественным способом, долго и мучительно выбирая из галереи фото в одной цветовой гамме с помощью фильтров и пресетов или шаблонов. Огромное достоинство единого стиля в том, что со временем его начинают узнавать, Привычная обработка фото, знакомый формат надписи — все это дает мгновенный сигнал подписчикам. Это пост моего любимого таргетолога, его нужно прочесть. Но не допускайте, чтобы подписчики устали от вашего визуала. Текст. Несмотря на то, что некоторые соцсети появились для демонстрации фотографий, они быстро обрели текстовую составляющую, которая стала невероятно популярна именно в России. Неудивительно, ведь мы самая читающая страна мира. У нас даже можно рассчитывать на успех Лонгридов, но для этого нужно постараться. И первый текст, который встречает нас на любой странице, это шапка профиля. Именно с нее должно начинаться грамотное позиционирование. Любой человек должен с первого взгляда на нее понять, он имеет дело с серьезным ответственным таргетологом, Не мама в декрете с ноутбуком, не книголюб или киноман, который в свободное время настраивает рекламу. Нет, таргетолог. В вашей шапке профиля это должно читаться гордо. Вашему позиционированию должно соответствовать то, о чем вы пишете и то, как вы пишете. Вы должны хорошенько изучить клиентов в нише, которую выбрали, и говорить с ними на понятном языке об интересных и важных для них вещах. Часть культуры соцсетей – это эмодзи, смайлики. Они появляются в постах у доброй половины пользователей. Даже деловые тексты эти иконки могут сделать легкими и читаемыми. Однако тут главное не переборщить. Большое количество смайликов смотрится пестро, перегружает текст и лишает его смысла. Видео. Видео в соцсетях – это огромная вовлекающая сила. Если сравнить количество просмотра поста с фото и поста с видео, то второй вариант набирает в 10, а то и в 100 раз больше просмотров. Видео может быть как коротким, так и длинным. Также отличным компонентом в формировании бренда-таргетолога станут прямые эфиры. Это видео в реальном времени, которое можно записать и сохранить. В видео можно показать закулисье вашей работы или фрагменты личной жизни, поделиться секретами, посмеяться над мемами, а также устроить квиз или голосование. Сторис или истории. Можно ли за 15 секунд заработать 100 тысяч рублей? Вполне. Для этого нужно записать удачное сторис и сделать так, чтобы его увидели заинтересованные люди. Конечно, это возможно в том случае, когда у вас есть лояльная аудитория, которая вам доверяет. И все же сегодня сторис обрели бешеную популярность, гигантскую силу влияния и стали полноценной альтернативной реальностью. Они пользуются бешеной популярностью, блогеры в них буквально поселились, а зрители настолько привыкли, что смотрят за ужином вместо телевизора. Фото для ленты и тексты, формат в большей степени подготовленный – А сторис – живая история. В них мы такие, какие есть, и это здорово. Но важно этим образом не разочаровать подписчиков. Если на картинке или видео вы накладываете текст, делайте его в одном стиле и цветовой гамме, чтобы со временем пользователи привыкли и визуально узнавали ваше оформление. Пользуйтесь всеми возможностями сторис. Помните, в них может быть все – красота, польза, последние новости и, конечно, реклама. Создание сторис сегодня отдельный вид искусства, а чтобы творить красоту, нужны удобные и качественные инструменты с широким спектром возможностей. Я подготовила для вас топ простых в использовании, но очень крутых по функционалу приложений для создания бомбовых сторис. Life Labs для анимации в стиле stop-motion. В приложении можно не только снимать видео, но и редактировать их. Настраивать скорость, менять фильтры и добавлять музыку. Стоп-моушен выглядит дорого и стильно. Adobe Spark для анимированной графики. Здесь анимированные сторис и посты можно создавать на ходу. Дизайнерские навыки тоже не нужны. Разберется даже первоклассник. Enlight Pixel Loop для живых фото. Динамика всегда приковывает внимание. Загрузите свое изображение и задайте направление движения. Оживите облака, воду, впустите в волосы ветер. Возможности этого приложения велики. Экспериментируйте. LumaFusion. Для интересных переходов. В этом приложении можно создавать эффект скроллинга и яркие подборки. EMG Play. Для создания гифок. Гадания на гифках сейчас в топе. Любой желающий может сам определить свою судьбу. Для этого нужно лишь сделать скриншот и узнать, какой вариант попался. Моджо превращает любую картинку и текст в анимацию. Очень удобно, что шаблоны разделены по категориям. Мода, путешествия, фотография, новости, поп, маркетинг и классика. Подберите тот, что подойдет именно вам. Ove для анимации к фото и видео. С его помощью вы сможете накладывать текст и графику на свои фото и видео. Также инструмент предлагает широкий выбор фото, шрифтов, графики, шаблонов и функций для создания качественного контента. Эти приложения я успела протестировать и делюсь с вами. Путь создания бренда-таргетолога сложен, но результат превосходит все ожидания. Вы получаете заказы легко, когда остальные ожесточенно бьются за клиентов и зарабатываете больше конкурентов. Ваша жизнь становится такой, как вы мечтали благодаря магическому влиянию личного бренда. Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Сегодня вы учитесь, завтра сможете оказывать профессиональную услугу, а послезавтра, кто знает, может быть, ваш блог вырастет до миллиона подписчиков. Задача личного бренда – сделать вас желанным специалистом. Уверена, со временем вы добьетесь узнаваемости, будете вызывать доверие через каждое фото и влюблять с первых строк любого поста. Если сейчас вы еще не знаете, на чем построить свое позиционирование и как отстроиться от конкурентов, не отчаивайтесь и продолжайте искать себя. Каждый по-настоящему успешный человек уникален, Важно понимать, что слепое подражание не приведет к выдающимся результатам. Вы можете взять пример, но не копировать. Определитесь, какой образ вы хотите создать в глазах потенциальных клиентов. Продумайте, какими средствами вы этого достигнете, какие тексты вам нужно писать, какие фото и видео публиковать, что снимать в историях. И вперед!